Упражнение номер четыре – уродливая гримаса. Расслабились, продолжаем работать над мышцами лица и шеи. Подтянуть их вам поможет не только пластический хирург. Ищите более простой и безобидный способ. Я предлагаю вам попробовать бодифлекс. Кроме упражнения лев на подтяжку лица и шеи, прекрасно работает уродливая гримаса. Не смущайтесь скорчить рожицу, это пойдет вам только на пользу. Ведь недаром американские фитнес-инструкторы предлагают отдельные лицевые занятия. Я уверяю вас, это работает. Цель упражнения – подтянуть мышцы лица и шеи, насытить кислородом мышцы, тонизировать работу всего организма. Как выполнять? Первое. Приняли начальное положение и приступаем к эробному дыханию. Подбородок параллельно полу. Теперь мы с вами будем растягивать мышцы челюсти для того, чтобы они стали более пластичными. Для этого выдвините, насколько это возможно, нижнюю челюсть вперед. Если вы занимаетесь возле зеркала, вы должны напоминать себе обезьянку, у которой нет верхней челюсти. Так промежуток, образующийся между верхними и нижними зубами, должен достигать 1,5-2 см. На начальной стадии занятия показательным будет расстояние в 0,5 см. Когда вы приложите все усилия для создания смешной физиономии, задерживайте дыхание и втягивайте живот. Конечно, со временем подготовительные этапы исчезнут из вашей практики, и вы, сами того не замечая, будете смешивать физические занятия и аэробное дыхание. Поэтому не думайте, что бодифлекс – сложная методика. Второе. Продолжаем задерживать дыхание. Когда вы почувствовали, что ваш живот втянут максимально, по времени это занимает от 3 до 5 секунд, выпрямляйтесь. При этом голову сразу же запрокидывайте назад, губы соберите вместе, как будто вы хотите кого-то поцеловать, Руки отодвиньте назад, словно страхуете себя от падения. Не поднимайтесь на носки, несмотря на то, что желание устремиться вверх вызовет именно такую реакцию, вы должны устоять всей ступней на полу. Тянитесь вверх всем телом, всем своим существом. Считаем до 5-6. Третье, вдох и расслабление.